Глава 3. За годы своей карьеры я встречал многих могущественных людей, но среди них был лишь один, обладавший подлинной, естественной властью. Он мог заставить окружающих молчать, не повышая голоса, отдав приказание почти шепотом. «Сейчас этот человек идет мне навстречу по коридору, сообщая на ходу бригаде криминалистов, что им придется подождать». Пожарное ведомство должно удалить кислоту, пока никто не получил ожогов. «И снимайте резиновые перчатки», — советует он. «Можете пока обследовать друг у друга предстательную железу». Все, за исключением криминалистов, смеются. Человека с решительным голосом зовут Бен Брэдли. Он лейтенант полиции, служит в отделе по расследованию убийств. Бен только что пытался разыскать управляющего отелем, и выяснить у него имя подонка, которому принадлежит притон. Ему слегка за пятьдесят, он чернокожий, высокий и сильный, с большими руками, я имею в виду Брэдли, а не этого подонка. Лейтенант одет в джинсы, которые супруга недавно уговорила его купить в безнадежной попытке хоть как-то обновить имидж мужа. Сам же Бен считает, что выглядит в этих джинсах как персонаж из романа Стейнбека, этакий современный беженец, из района пыльных бурь. Как и многие его сослуживцы, Бен не питает особой симпатии к криминалистам. Во-первых, несколько лет назад вошло в моду нанимать их на стороне. На место преступления стали приезжать высокооплачиваемые специалисты в белых комбинезонах с надписями вроде «Криминологические услуги Incorporated" на спине. Во-вторых, это и вовсе переполнило чашу терпения Брэдли По телевизору показали одно за другим два имевших колоссальный успех шоу, посвященные работе криминалистов, что вызвало у последних вспышку звездной болезни. «Господи, милостивый!» — жаловался мне на днях лейтенант. «Да остались ли в этой стране люди, которые не мечтают поучаствовать в реалити-шоу?» Брэдли наблюдает, как потенциальные знаменитости распаковывают свои чемоданчики с портативными лабораториями. Я стою, прислонившись к стене, и молча наблюдаю за происходящим. Собственно, именно этим я и занимался добрую половину жизни. Бен принципиально игнорирует людей, добивающихся его внимания, но при этом успешно делает карьеру. Мы не здороваемся с ним за руку. У нас как-то не сложилась такая форма приветствия. Не уверен даже, что мы с ним вообще друзья. Впрочем, я всегда держусь несколько в стороне от любой компании. поэтому мне трудно об этом судить. Но, если хотите, мы уважаем друг друга». «Спасибо, что приехали», — говорит Брэдли. Я киваю, глядя на его подвернутые джинсы и черные рабочие башмаки, идеально подходящие, чтобы пробираться сквозь кровь и дерьмо на месте преступления. «Вы на чем добирались? На тракторе?» — спрашиваю я. Бен не смеется, что характерно для него. «Редко встретишь. столь бесстрастного человека. Но это совсем не значит, что он лишен чувства юмора. Ну что, Рамон? Было время осмотреться, тихо говорит Бен. Меня зовут вовсе не Рамон, и он это знает. Но Брэдли также известно, что до недавнего времени я работал в одном из наиболее засекреченных подразделений разведывательных служб США. Поэтому я догадываюсь, что он имеет в виду Рамона Гарсию, агента ФБР, который прибег невероятным ухищрением, чтобы скрыть свою личность, когда продавал государственные секреты русским. При этом Гарсия оставил отпечатки пальцев на всех мешках для мусора, в которых выносил украденные документы. Рамон, несомненно, был самым некомпетентным тайным агентом в истории. Как я уже сказал, Бен иногда любит пошутить. «Да, смотрелся немного», — отвечаю я. Что удалось выяснить о женщине, жившей в этой трущобе? Она ведь, главная подозреваемая. Бен прекрасно владеет собой, но сейчас в его глазах невольно отражается изумление. Какая еще женщина? «Превосходно!» — думаю я. Рамон наносит ответный удар. И все-таки Брэдли невозмутимый коп. «Это интересно, Рамон». Говорит он, пытаясь догадаться, действительно ли я напал на след или только его разыгрываю. «Почему вы так решили?» «Я указываю на блок из шести банок пива и на пакет молока в холодильнике». «Разве мужчины так поступают?» «Они держат пиво в холодильнике. Скорее уж, молоку позволят испортиться». «А взгляните на DVD. Сплошь романтические комедии. Ни одного боевика». Пройдите по комнатам и посмотрите, многие ли парни в этой трущобе предусмотрительно вкладывают полиэтиленовый пакет в мусорную корзину. Здесь это не принято. Так делают только женщины, за кого бы они себя не выдавали. Бен мысленно взвешивает сказанное, не сводя с меня глаз. Но согласен он или нет, понять невозможно. Прежде чем я успеваю спросить его об этом, из-за пожарных бочек с маркировкой химическая опасность, появляются два детектива — молодая женщина и ее столь же юный напарник — и останавливаются перед Брэдли. «У нас есть кое-какая информация, Бен», — говорит женщина-полицейский, насчет обитательницы этого номера. Брэдли спокойно кивает. «Да, я в курсе, что это женщина. Расскажите мне о ней что-нибудь новенькое. Что вы узнали?» «Я понимаю, что лейтенант берет их на пушку». Полицейские, открыв рот изумленно, взирают на него, пытаясь понять, откуда, черт возьми, Бену известно, что в комнате жила женщина. Утру миф об их боссе обрастет новыми деталями. Я наблюдаю эту сцену со стороны, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Ну и фрукт этот Брэдли. Внезапно лейтенант смотрит на меня, и в первое мгновение мне кажется, что он вот-вот расхохочется. Ага, как бы не так, держи карман шире. Бен лишь чуть заметно подмигивает мне заспанным глазом и вновь обращает взор на двух молодых копов. «А сами-то вы откуда знаете, что это женщина?» «Мы просмотрели записи в регистрационном журнале отеля», отвечает детектив-мужчина по имени Конор Норрис. Брэдли внезапно проявляет беспокойство. «Неужели нашли управляющего и заставили этого подонка открыть офис?» Норрис качает головой. «Мы уже четыре раза выписывали орден на его арест, «По делу о наркотиках. Но, похоже, сейчас этот тип где-то на полпути в Мексику». «Нет, просто Альварес», — он кивает в сторону напарницы. Выяснилось, что выше этажом живет один парень, которого разыскивают за кражу со взломом. Он неуверенно глядит на свою партнершу, не зная, стоит ли продолжать. Альварес пожимает плечами и, в надежде, что все сойдет ей с рук, делает чистосердечное признание. «Я пообещала взломщику, что его не станут сажать в тюрьму, если он окажет содействие полиции, скроет замки в офисе управляющего так, чтобы все было шито-крыто». Она смотрит на Брэдли, явно нервничая, как бы босс не наказал ее за самодеятельность. Но лицо Бена остается невозмутимым, а голос звучит даже несколько мягче. «И что дальше?» Там было восемь замков, но он справился с ними меньше, чем за минуту. Стоит ли удивляться, что в этом городе никогда нельзя быть уверенным в собственной безопасности? Бен пропускает это заявление мимо ушей. «Так что насчет обитательницы номера 89? «Мы нашли квитанции. Она жила здесь больше года», — говорит Норрис. «Платила наличными, телефон у нее был отключен. И телевидения тоже никакого, необычного, ни обычного, ни кабельного. Явно не хотела привлекать к себе внимания». Брэдли кивает и задает следующий вопрос. «Когда соседи видели ее в последний раз?» «Дня три или четыре назад. Никто точно не помнит». «Выходит, исчезла сразу же после убийства своей подружки», — бормочет лейтенант. «Обнаружили какие-нибудь документы?» Альварес роется в записях. «Вот, есть две ксерокопии. Водительское удостоверение, выданное во Флориде», И еще какой-то документ, похожий на студенческий билет без фотокарточки. Готова поклясться, что документы подлинные. Все же проверьте, — говорит Брэдли. Предлагаю поручить это Петерсону. Норрис называет фамилию еще одного молодого детектива. Он у нас дока в таких делах. Брэдли согласно кивает и интересуется. А этот ваш взломщик или еще кто-нибудь был знаком с подозреваемой? Хоть что-то о ней известно. Детективы дружно качают головой. «Никто ее не знает. Соседи видели только, как она приходит и уходит», — отвечает Норис. «На вид лет двадцать высокая, если верить взломщику». Брэдли возводит глаза к небу. «Ну и какие еще приметы он вам назвал? Две руки, две ноги, а сверху голова?» Норрис улыбается, но Альварс не до смеха. Девушка боится, что Брэдли накажет ее за то, что она заключила сделку с преступником. Если шеф собирается устроить головомойку, пусть уж не тянет кота за хвост, а сделает это поскорее. Однако Альварес — профессионал. Она никак не может остаться в стороне и говорит. Со слов так называемой «актрисы» из номера 114, эта девчонка все время меняла внешность. Сегодня она, вылетая Мерлин Монро. а завтра уже Мерлин Мэнсон. Иногда по нескольку раз на дню внешность меняла. Под кого она только не косила? Дрю Берримор, Бритни Спирс, Дэй Мэдна, Джессика Лэнг? «Вы серьезно?» — спрашивает Брэдли. Юные копы дружно кивают и словно бы в подтверждение называют еще несколько имен. «Представляю, какой шикарный у нас получится фоторобот!» — вздыхает лейтенант, прекрасно понимая, что на этот раз Все привычные пути расследования убийства для него закрыты. Что-нибудь еще нарыли? Они синхронно трясут головой и всем своим видом показывают, мол, мы и так сделали все, что могли. Похоже, придется собирать свидетельские показания по крупицам. Так что, пожалуй, нам и взломщик сгодится. Брэдли отпускает своих помощников и поворачивается ко мне. Как видно, что-то страшное его беспокоит, и он хочет это со мной обсудить. Приходилось ли вам когда-либо видеть что-нибудь подобное? – спрашивает лейтенант, натягивая пластиковые перчатки и снимая с полки в стенном шкафу металлическую коробку. Она цвета хаки и настолько плоская, что я ее даже не заметил. Уже собираясь открыть коробку, Бен бросает мимолетный взгляд на Альварес и Нориса. Они идут к выходу мимо пожарных. упаковывающих свои насосы с маркировкой «химическая опасность». Э, ребята!» — кричит Брэдли. Они оборачиваются. «А ловко вы придумали насчет взломщика!» «Отличная работа! Молодцы!» На лице Альвара отражается облегчение. Они, улыбаясь, поднимают руки в знак молчаливой признательности. «Неудивительно, что подчиненные Брэдли боготворят его!» теперь я более внимательно разглядываю металлическую коробку похожую на маленький чемоданчик сбоку белой краской нанесен по трафарету серийный номер очевидно это предмет из военного обихода но я что то не припоминаю чтобы видел нечто подобное раньше набор полевого хирурга спрашиваю я без особой уверенности почти армейского стоматолога лейтенант открывает коробку демонстрируя уютно угнездившийся в пенопласте полный комплект зубоврачебных инструментов. Щипцы для удаления, зонды, пинцеты для экстракции. Я удивленно смотрю на Бена и спрашиваю. Она что, удалила жертве зубы? Причем абсолютно все. Мы не нашли ни одного. Думаю, убийца выбросила их. Возможно, смыла в унитаз. Сейчас как раз вызвали сантехника. «Может быть, нам повезет». «Зубы были удалены у живого человека или у трупа?» «Бен понимает, к чему я клоню». «Нет, жертву не пытали. Коронер и его помощники уверены, это сделали уже после смерти, чтобы личность убитой нельзя было идентифицировать. Именно поэтому я и попросил вас зайти». Вспомнил, что в вашей книге есть информация о случаях удаления зубов в домашних условиях после убийства. Скажите, бывало ли такое в США? Я надеялся, что, возможно, нет. Я сталкивался с этим один единственный раз. Это было в Швеции. Один парень использовал хирургический молоток, чтобы удалить зубные мосты и челюсть жертвы. Но пинцеты? Никогда не слышал ни о чем подобном. — Что ж теперь у нас имеется прецедент, — замечает Бен. — Это вдохновляет поступательное движение цивилизации. Несмотря на ужас, охвативший меня из-за вопиющей жестокости содеянного, должен признать, что убийца вызывает даже своего рода уважение. Нелегкое дело удалить тридцать два зуба у трупа. Похоже, преступница наша задалась целью совершить идеальное убийство. и основательно подготовилась. Небось считает, что за решетку попадают лишь те, кто не продумал все как следует. Я указываю на металлическую коробку. А где простой человек может раздобыть такой набор? Бен пожимает плечами. Да где угодно. Я позвонил другу в Пентагон. Он порылся в архивах и выяснил. В армии был излишек в сорок тысяч таких наборов. Многие из них в последние несколько лет поступили в продажу. Знаете, есть такие магазины товаров, необходимых для выживания в экстремальных условиях. Мы, конечно, постараемся отследить покупателей, но, сами понимаете, на это надежда слабая. Да и вообще. Голос Бена смолкает, теряется в лабиринте, по которому блуждает его взгляд. Он шарит по комнате в надежде отыскать хоть какую-нибудь зацепку. «Мы имеем жертву без лица и без зубов», — говорит он тихо. «У нас нет никаких свидетелей, и, что самое худшее, мы даже приблизительно не представляем себе, каковы мотивы преступления». «Вы у нас крупнейший специалист по разгадыванию шарат. Скажите честно, каковы, по-вашему, шансы на успех при столь невыгодных исходных условиях?» «Шансы?» Приблизительно такие же, как в лотерее. Знаете, когда я только вошел в комнату, первая мысль была, тут явно орудовал любитель, очередной наркоман или сексуальный извращенец. Однако, приглядевшись внимательнее, понял. Лишь пару раз в жизни я встречал столь мастерски выполненные убийства. Тут мне приходится рассказать Брэдли об антисептическом спрее. «Спасибо, вы меня очень ободрили». Иронически хмыкает Бен, машинально потирая указательный палец о большой. По опыту знаю, это верная примета, что ему хочется сунуть в рот сигарету. Лейтенант рассказывал мне, что бросил курить еще в девяностые годы, но с тех пор ему миллион раз приходило в голову, что сигаретка не помешала бы. И сейчас как раз такой случай. «Знаете, в чем моя проблема?» — спрашивает Бен. Как однажды сказала Марси... Марси — это его жена. Я принимаю слишком близко к сердцу чужие несчастья. Начинаю воображать себя единственным другом каждой очередной жертвы преступления. Становитесь их защитником? Вот-вот, именно это слово она употребила. Я, сами знаете, далеко не подарок. Но Марси говорит, что есть у меня одно качество, которое ей по-настоящему нравится. Я никогда не бросаю друга в беде. Защитник мертвых, думаю я. Бывают вещи и похуже. Хотелось бы чем-нибудь помочь Брэдли, но я лицо неофициальное, и это преступление не расследую. Я вышел в отставку, хотя мне нет еще и сорока. В комнату быстро входит техник-криминалист и кричит «Бен!» Брэдли оборачивается «Ну!» «В подвале!» говорит вошедший с азиатским акцентом Глава 4